Глава девятая. Первая встреча с игроками. Меня насторожил поднимающийся из-за соседнего пригорка густой столб дыма, и потому я перешел с бега на обычный шаг. Затем и вовсе встал на задние лапы и пошел осторожно, на всякий случай накапливая очки выносливости. Откуда там столько дыма? Возможно, конечно, ничего опасного впереди не было, просто селяне жгли мусор или сухие сорняки, но не мешало бы в этом убедиться, прежде чем соваться на перекресток дорог, где пса могла поджидать засада. Я сошел с дороги и по заросшему редким лесом склону стал карабкаться вверх на вершину холма. Подберезовик, съедобный гриб, масленок, съедобный гриб. Получено девяносто очков опыта. Навык изучения предмета повышен до восьмого уровня. Грибов тут произрастало огромное множество, и б у д ь у меня время за полчаса можно было насобирать полную корзину. Вот только свободного времени у меня не имелось, да и корзины тоже. До начала облавы оставалось лишь двенадцать минут, и я спешил преодолеть р а з в и л к у до того, как клан детей земли перекроет ее. Но вот, наконец, и вершина. Отсюда открывался вид на небольшую обжитую долину м е ж покрытых лесом холмов, несколько отдельно стоящих домиков и сады плодовых деревьев. Открыта новая локация, перекресток пяти дорог. Я всмотрелся, и увиденное мне решительно не понравилось. Громадным костром полыхала деревянная ветряная мельница, а вместе с ней горели амбары и сараи вокруг. Причем я видел возле пожарища мертвые тела зверо людей, а также бродящие меж мертвецов фигуры. Выживших было трое: огромный носорог в сверкающих доспехах, крупный тигр с двуручным мечом, а также птица-человек со сложенными крыльями и со светящимся копьем в лапах. Не NPC, живые игроки. Судя по всему, в данный момент они лутали мертвецов. Бандиты. Очень похоже, что именно они п о д п а л и л и мельницу и убили всех NPC жителей. Игровая помощница подтвердила, что я встретил живых игроков, причем у них криминальный статус, а потому с ними нужно быть особенно внимательным и осторожным. Все стало предельно понятным. Группа игроков решила атаковать затерянное в лесах малое поселение NPC зверо людей. Не з н а я уж ради наживы, прокачки боевых навыков или набора опыта они на это пошли, но в любом случае такое поведение являлось обычным делом в любых ММО РПГ. Агрессия против NPC жителей не считается чем-то зазорным. Многие игроки этим грешат, особенно слабоуровневые и трусливые. Игровой опыт где-то надо набирать, а квесты типа найди, принеси быстро надоедают, да и не дают за них ни хорошего опыта, ни боевых навыков. атаковать живого игрока, но от него можно получить в ответ и самому отправиться на перерождение. фармить о б и т а ю щ и х в лесах и удаленных местах n p п с и чудовищ. с сильными не всегда удается справиться, а со слабых добычи почти никакой, да и опыта мало перепадает. д э н ж о н ы с сокровищами, их еще нужно сперва отыскать. к тому же в подземельях как правило еще более опасно, чем на поверхности, и далеко не всегда получается выйти оттуда живым. Вот и возникает с о б л а з н напасть на какой-нибудь крохотный поселок с простыми селянами или шахтерами, которые слабы и не могут оказать сопротивления игроку, а тем более группе игроков. Штраф за убийство беззащитного NPC полчаса криминального статуса, в течение которого преступник а имеет законное право атаковать кто угодно. В крупном городе это действительно служит ограничивающим фактором, и за полчаса преступника, как правило, успевают убить другие игроки или НПСи стража. Но тут в крохотном поселке серьезных н п с бойцов, похоже, отродясь не водилось, и простых селян игроки безнаказанно вырезали. Вот только они допустили ошибку, и даже две. Во-первых, Их криминальная деятельность не прошла незамеченной. Столб дыма от горящей мельницы виден за многие километры, и сюда уже наверняка спешит NPC стража из соседних деревень. Во-вторых, с минуты на минуту начнется облава на меня, и на стратегически важный перекресток дорог наверняка будет отправлен отряд сильных NPC бойцов, которые не станут стоять в сторонке и однозначно атакуют разоряющих поселок бандитов. Обойти что ли эту долину по кругу? Чтобы не встревать в чужие разборки, я окинул предполагаемый долгий путь по крутым склонам и заросшим лесом холмам, прикинул потерю времени на маршрут в обход и стал спускаться вниз к горящей мельнице. Пёс, надеюсь, ты знаешь, что делаешь? Предостерегла меня заметно волнующаяся в и г и Противников много, все они боевых классов и хорошо экипированы. Вот ты сама и назвала причину моих действий, ответила я с хищной ухмылкой во все глаза, изучая своих будущих противников. Они именно что хорошо экипированы, а мне по зарез нужна одежда. И кожаная безрукавка с л о н того тигра вполне подойдет мне, как и шлем того пингвина. Пёс, ты слишком самонадеян. Компьютер расценивает твой шанс на победу. Начала была моя помощница, но я ее перебил. Не дрейф, мелко я. Они совсем нубы в ПВП, это сразу видно, так что я с ними легко справлюсь. в и г и похоже, хотела усомниться в моих словах насчет легкой победы, опираясь на какие-то свои расчеты, но вдруг выдалось совершенно другое. Просто постарайся выжить, пёс. Я искренне переживаю за тебя и как никто другой желаю тебе победы. Я не ответил, продолжая неторопливо идти к бандитам и при этом продумывая стратегию на бой. п л о х о й для меня новостью было то, что противников оказалось четверо, а не трое. Того мелкого ушастого лекаря 26 ш е с т г о уровня я издали не увидел, а между тем наличие у врага лекаря серьезно осложняло задачу. Лекаря нужно устранять одним из первых, иначе он может стать серьезной проблемой, исцеляя раненых союзников и возвращая искалеченных в строй. Я еще раз пробежался взглядом по команде противников. Крупный и сильный носорог в панцирных латах и с тяжелой шипастой п а л и ц е й боец двадцать третьего уровня. Его я опасался меньше всего. Да, очков здоровья у носорога наверняка целый вагон, но такая неповоротливая махина ни в жизнь по мне не попадет. к р ы л а т ы й птица человек с длинным копьем или алебардой в руках, небесный воин двадцать второго уровня. Чем особенности игрового класса н е б е с н ы й воин я не очень представлял, но если судить по экипировке, специализировался он на воздушных боях и атаках с воздуха. Грозный полутигр с двуручным мечом, варлок двадцать в о с ь о г о уровня, по сути маг, способный творить разрушительные заклинания, но при этом неплохо умеющий размахивать мечом. Самый опасный из всей четверки, не только по уровню. но потенциально обладающий обширным арсеналом приемов и единственный из всех способный атаковать на далеком расстоянии. Ну и лекарь двадцать шестого уровня, тоже какой-то зверо человек, очень небольшого размера. Вот только породу зверя я что-то не распознал. Лекарь это не только восстановление очков здоровья у противников, но еще и благословение и бафы на них, а также проклятие и в ы с а с ы в а н и е жизни на меня. Короче, убивать такого нужно, если не самым первым из четверки, то уж вторым точно, пока не причинил вреда. Хорошей новостью с т а л о то, что все четверо противников оказались не настолько уж высокого уровня. К тому же, судя по пестрой экипировке, в которой сочетались магические предметы и простые без бонусов и даже нубовские первоначальные элементы одежды, передо мной были не самые успешные новички. Небогатые, не покупающие игровые предметы за реальные деньги и, возможно, вообще впервые вышедшие из безопасной локации в большой мир, но при этом агрессивные, жестокие и совершенно о п ь я н е в ш и е от безнаказанности. Меня эти четверо тоже заметили и даже сперва насторожились, но рассмотрели моего персонажа и расслабленно опустили оружие. К ним приближался скромный безоружный Селинин девятнадцатого уровня. Такого абсолютно никто не считал серьезным противником. Судя по написанным японскими иероглифами игровым никам, трое из четверых противников японцы. Только у лекаря имя на английском. Обратила моё внимание Виги и через пару секунд сообщила, что добавила японский язык в онлайн-переводчик, чтобы я понимал речь игроков. Это действительно было своевременным, поскольку я уже подошел настолько, что начал слышать разговоры бандитов. И хотя ники игроков так и остались для меня непонятным набором символов, но в о т р е ч ь я действительно начал понимать. Они обсуждали, что делает тут полуголый Селинин, и даже предположили, что кто-то из серьезных игроков меня уже р а з д е л л оставив только штаны. Именно того или тех неизвестных игроков они опасались. И предлагали бойцу носорогу методично тяжелой шипастой п а л и ц е й крушащему прочную дверь в единственный сохранившийся целый дом скорее уже заканчивать с местным торговцем и уходить. Да погодите вы! недовольно рыкнул н а п о д е л ь н и к о в носорог. Я уже почти вышиб дверь в лавку этого упертого старика. Еще минута и сможем войти. Если тут где и можно разжиться деньжатами, то только у торговца. Раз умельника оказалось пусто. А с этим глупым с е л и н и н о м что делать? – спросил у своих подельников Тигр, указывая на меня своим вспыхнувшим пламенем мечом. Усиление Дамага огненной магией. Как это банально и скучно. Кстати, хоть имя Полутигра я по-прежнему прочесть не мог, но вот золотую пульсирующую звездочку перед его именем рассмотрел – знакомый знак. Такими символами игроки хвастливо сообщали всем остальным, что играют с полным погружением в виртуальный мир через ультрасовременный кибернетический разъем к и б е р г о у третьего поколения, и при этом выставили уровень ощущений на сто процентов. Насколько же ш е д о у к е й н обожал встречи с такими игроками, особенно излишне с у м о у в е р е н н ы м и и еще недогадывающимися, что погружение в виртуальный мир с полной гаммой чувств... Это не только возможность различать запахи, кайфовать от виртуального секса и ощущать вкус поедаемых персонажем блюд. Обратной стороной медали у полного погружения было то, что игроку передавались и болевые ощущения персонажа, а тому могло быть очень больно. Я хищно усмехнулся, уже решив для себя, что тигра оставлю на последок и преподам ему урок, что значит недооценивать глупого с е л я н и н а Сами убейте этого крестьянина, мне некогда, ответил раздраженно носорог, продолжая методично долбить п а л и ц е й в дверь и даже не оборачиваясь. Он настолько не воспринимал меня всерьез, что стоял к потенциальному врагу спиной, совсем нуб, не знающий, что у многих игровых классов удары в спину наносят повышенный урон или даже к р и т со сто процентной вероятностью. Что ж, за столь пренебрежительное отношение к противнику нужно показательно учить? А между тем от очередного тяжелого удара п а л и ц ы дверь в дом торговца треснула и начала поддаваться. Изнутри послышались испуганные крики и плач ребенка. Спаси мою семью, друг! Раздался крик старика, и перед глазами побежали строки системного сообщения. Доступно игровое задание. Спаси т от грабителей торговца з а и б е к а и его семью. Описание: Убейте или отгоните бандитов. Все члены семьи торговца должны выжить. Награда: тридцать серебряных монет, две тысячи очков опыта. Торговец даст максимальную скидку на любые свои товары. Собственно, я и так собирался вмешаться, так что да, подтверждаю получение квеста. И сразу быстрый рывок. Я переместился на пятнадцать метров и оказался за спиной толстенного и высокого носорога. Его массивный корпус был запечатан в толстые стальные латы, на лапах тоже имелись стальные перчатки, на коленники и ботинки. Но вот ниже талии из брони была лишь юбка из металлических полос. Я чуть присел и с не скрываемым наслаждением на всю длину вонзил когти обеих лап в ягодицы этого т о л с т я к а и еще раз обеими лапами и еще, пока опешивший от неожиданности гигант не обернулся. Навык бег повышен до пятнадцатого уровня. Навык когти повышен до одиннадцатого уровня. Навык когти повышен до двенадцатого уровня. Громогласный рев болезненно раненого в зад носорога прокатился над долиной, полагая, что даже в золотой ниве был слышен этот вопль боли и обиды. Гигант разъявил пасть, задрал рогатую голову вверх и орал не переставая. Тигр до этого с мечом стоявший возле лекаря и прикрывавший его от опасности после нескольких секунд замешательства решил прийти на выручку своему рогатому другу и побежал на меня. Вот только меня возле носорога уже не было. Я откатился в сторону, совершил еще один быстрый рывок и занес когтистую лапу над крохотным, буквально тридцати сантиметров высоты л а п а у х и м лекарем. Внимание, вы собираетесь атаковать нейтрального несовершеннолетнего игрока. Такое действие в игре крайне неодобряется и обязательно будет рассмотрено администраторами. Что? У меня хватило реакции остановить тяжелую лапу и не снести б а ш к у л о по у х о м у лекарю. Раса которого, или скорее который, потому как, судя по одежде передо мной находился женский персонаж, была указана как зверо-человек, что делает несовершеннолетний игрок в MMO RPG с возрастным рейтингом 18+ в расколотой империи онлайн таких не было. Неужели в небесных клинках другой возрастной рейтинг? Игровой ник написан по-английски. a л и с e в n w o n d е r l a е d Алиса? Да, точно, девчонка. От испуга л о п о у х и й зверек упал на задницу и прикрыл голову мохнатыми лапками, похоже, мысленно уже прощаясь с жизнью. Но атаковать я не стал, поскольку привлекать внимание администраторов игры к своему псу однозначно не хотел. Да и возможные проблемы, штрафы или даже бан персонажа мне совершенно точно не были нужны. Причем я к о р и л себя за невнимательность, поскольку над лекарем, в отличие от троих его подельников. Действительно, не светился маркер преступник. Сам лекарь НПС жителей не убивал, хотя и состоял в одной банде с убийцами. Попробуешь лечить носорога и ты т р у п предупредил я по-английски перепуганную девчонку, и та быстро, быстро закивала ушастой головой. Мои слова не были пустой угрозой. Нейтральный персонаж, если попытается вмешаться в схватку и начнет подлечивать кого-то из участников, автоматически становится комбатантом и законной целью для противоположной стороны. И меня бы не остановило, что передо мной несовершеннолетний игрок. Если лекарь потеряет неприкосновенный статус, я собирался уничтожить его. Ладно, хрен с этим лекарем. Что остальные враги? Носорог по-прежнему о р а л от боли, тигр стоял возле него и похоже начал читать какое-то мощное заклинание, а вот к р ы л а т ы й птица-человек поднимался все выше в воздух. Насколько же своевременно у меня произошли улучшения навыков, особенно в случае бега? Пятнадцатый уровень н а в ы к о бег позволял снова взять умения. Срочно выучиваю двойной прыжок, как и планировал ранее. Ну, теперь вы у меня попляшете. Прыжок вверх и еще раз вверх, прямо к поднявшемуся в воздух птице-человеку. Я уцепился ему за плечи и начал методично рвать на лускуты когтями широкие белоснежные крылья. п е р ь я летели во все стороны. Противникорал от боли, но поднимался все выше и выше. Наивный. Он думал, что высота его спасет. Малокогти повышен до тринадцатого уровня. Далеко внизу полыхнуло. Это Варлок наконец-то сотворил свое долгое заклинание и на площадке рвануло что-то огненное и мощное. Только смысл? Меня там уже давно не было. Я продолжал потрошить птица человека, методично сокращая ему полоску здоровья и целенаправленно травмируя крылья. Мы поднялись уже метров на двести, прежде чем у моего противника отказало сперва правое крыло, затем левое, и мы стали падать с огромной высоты. Что? Разучился летать? Ехидно поинтересовался я у вопящего от страха птицы человека, который действительно совсем растерялся и даже выпустил из лап свою совершенно бесполезную в плотном ближнем бою алибарду. Я чиркнул когтями, разрезая горло крылатому противнику, оцепился т от падающего врага и подхватил летящую рядом с ним алебарду. Сам я разбиться не боялся и заранее продумал свои действия. Сориентировался и, когда до удара о землю оставалось всего секунда, совершил быстрый рывок. Бинго! н о с о р о г превратился в подобие ц и р к о в о г о шпагоглотателя, вот только из его широко раскрытой пасти торчал не э ф е с шпаги, а лишь самый кончик древка алебарды. Остальное оружие на всю длину вместе с широким острием вошло зверо человеку в глотку. Спустя секунду рядом с мертвым носорогом шмякнулось изломанное и безжизненное тело птицы человека. Получено тридцать три тысячи семьсот пятьдесят очков опыта. Получено двадцать восемь тысяч восемьсот очков опыта. Получен двадцатый уровень персонажа. Доступен новый навык. Получен двадцать четвертый уровень персонажа. Получен двадцать пятый уровень персонажа. Доступен новый навык. Получено восемнадцать свободных очков характеристик. Обожаю эту игру. Я унял стучащее от выброса адреналина сердце, спрыгнул на землю и довольно осмотрелся. Минус два противника. Лекарь по-прежнему сидел на земле, хлопал глазами и ничего не предпринимал. А вот растерявшийся тигр стоял с приоткрытой пастью и дрожащими лапами держал направленный на меня мотающийся из стороны в сторону двуручный меч. Я о с к а л и л с я и направился к полосатому, растерявшему всю свою спесь противнику. Кто ты? з а и к а я с ь спросил он, глядя на меня расширенными от ужаса глазищами. Я глупый Селенин. Ты же сам это говорил. А еще я учитель. И сейчас преподам тебе урок. Урок боли. Пожалуй, чтобы жестко разобраться с ним потребуется сила и много. Я вложил сразу семечков в эту характеристику, подняв силу до пятнадцати. Так, опорная нога у него правая. Быстрый рывок. Я переместился в точку справа от противника и расчетливо задней лапой пнул сбоку в колено. Ожидал просто болезненного вскрика, но эффект оказался куда более сильным. Хруст рвущихся коленных связок вышел отчетливым. Тигр истошно заорал и рухнул на колени. Это только начало урока, предупредил я бандита и обеими лапами схватил противника за з а п я с т ь е правой руки. Удар коленом в локтевой сустав. Снова хруст рвущихся связок и минус правая рука. Двуручный меч выпал из лап тигра. Все, теперь враг неопасен. Но блин! Мой противник срочно вышел из игры, не в состоянии дальше терпеть боль при настройках стопроцентных ощущений. Жаль, а я ведь только начал. Но, собственно, именно такого финала я и добивался, поскольку брошенный игроком персонаж становился полностью беспомощным, да к тому же еще продолжительное время не исчезал из игры из-за д л я щ е г о с я срока метки преступник. Теперь вся экипировка варлока, его оружие и содержимое всех сумок мои. А если бы игрок просто умер, мне пришлось бы довольствоваться только выпавшим лутом: стальной двуручный меч без магических бонусов, кожаная безрукавка, неплохие сапоги, кожаные перчатки без пальцев, метательные ножи. На фига они были нужны в а р л о к у Целый в о р о х к каких-то трав в рюкзаке, пять непонятных зелий, две полоски вяленого мяса, бутыль вина, широкий кожаный пояс с кармашками для артефактов и эликсиров. Ого! Семь серебряных и сорок шесть медных монет, плюс всякая мелочевка, ремонтный набор для кожаных доспехов, м о т о к веревки, посуда и так далее. Все ц е н н о с т и я перенес к себе в сумку, без рукавку, пояс, сапоги и перчатки сразу же надел, после чего добил б е с п о м о щ н о г о нешевелящегося варлока своими когтями. Навык когти повышен до четырнадцатого уровня. Навык когти повышен до пятнадцатого уровня. Получено шестьдесят семь тысяч пятьсот очков опыта. Получен двадцать девятый уровень персонажа. Получено двенадцать свободных очков характеристик, суммарно накоплено двадцать три очка. Да, Варлок был самым опасным и в ы с о к о у р о в н е в ы м из противников. Разница в полученном за него опыте это подтверждала. Вот только телосложение он похоже совсем не качал, слишком уж легко сломался. Внимание, возможно смена игрового класса на мародер или палач. Смена класса? Игровые алгоритмы наконец-то сообразили, что мой стиль игры не очень-то соответствует мирному с е л е н и н у Интересно, конечно, но только не сейчас. В спокойной обстановке вдумчиво посмотрю, что мне даст смена игрового класса. Пока же быстренько облутал тела носорога и птицы, но там кроме горсти мелочи необработанного дешевого камушка аметиста, пакета с едой и нескольких пустых фиалов ничего не нашлось. Жаль, у птицы человека имелся симпатичный остроконечный шлем с какими-то магическими бонусами, но в лут он, к сожалению, не выпал. А между тем девочка-лекарь наконец-то пришла в себя, встала и отряхнула серое платьице, после чего заявила с восторгом в голосе. Пёс, ну ты и крутой, так легко справился с Нори, Мицу и Масу. Это, видимо, и были имена тех бандитов, которые я не смог прочесть из-за незнания японских иероглифов. Впрочем, неважно. У меня имелся более актуальный вопрос. Ты, кто вообще такая, тушканчик? Сам ты тушканчик обиделась, девчонка. Не видишь, что ли, я ф и н ь к Ну, лиса такая, маленькая и очень проворная. Действительно, хвост у Алисы напоминал лисий, но вот малый размер тельца и огромные уши что-то не похоже она была на лису. Но моя игровая помощница Виги подтвердила, что существует такая разновидность лис, и в небесных коленках предоставлена возможность игры за таких зверо людей. И что делала такая малышка в компании бандитов? Ты японка? Нет, я американка, живу в Милфорде, город такой. Но мой папа работает в японском посольстве, и я учу японский язык. Познакомилась с ребятами из Японии, и они взяли меня в свою группу. Сказали, что пойдут в о п а с н ы е рейд, и лекари им пригодятся. Понятно. Я потерял к девчонке интерес и подошел к двери в дом торговца. Судя по всему, успел я очень вовремя. Дверь была пробита и болталась лишь на верхней петле. Сквозь дыру на меня смотрели ч ь и т о глаза. Задание выполнено. Бандиты уничтожены. Торговец недоверчиво сквозь дыру осмотрел поле сражения, после чего тяжелая дверь со скрипом открылась. Я увидел не молодого полуволка по имени Зейбек, а за его спиной целый выводок толпящихся в прихожей любопытных х в о с т а т ы х детишек. Торговец прогнал любопытных детей в дом и вышел на улицу, прикрыв за собой разбитую дверь. Спасибо тебе, пёс. Вовек не забуду того, что ты сделал для моей семьи. Если бы не ты, лежать бы мне и моим детям в лужах крови, как вся семья мельника. Заебек указал на г о р я щ у ю мельницу и мертвые тела, а потом протянул мне мешочек, в котором зазвенели монеты. Держи награду за свой подвиг. Если нужны товары в дорогу, заходи, отдам по самым низким ценам. Выполнено задание спасти от грабителей торговца з а и б е к а и его семью. Получено девять тысяч очков опыта. Хорошо бы ознакомиться с ассортиментом товаров, конечно. Но я посмотрел на таймер обратного отсчета. До начала облавы оставалось всего три минуты. Какое уж тут закупаться в дорогу? Мне бы карту этой местности, попросил я, обратив внимание на п о р х а ю щ у ю перед глазами и активно жестикулирующую игровую помощницу. Сколько стоит? Бери бесплатно. Торговец скрылся в доме и вернулся через пол минуты со свитком в лапах. Я раскрыл свиток и открытая территория на моей карте существенно расширилась. Поселки, сеть дорог, то что надо. Я поблагодарил торговца, сориентировался и выбрал ведущий через глухой лес путь. на котором не имелось никаких деревень и застав и к о т о р ы й километров через сорок выводил меня к крупному городу волчьи шахты далеко за границей клана дети земли именно то что мне и нужно немного смущал знак черепа на одном из холмов неподалеку от выбранного мной пути но описание т о й опасной локации на карте приведено не было да и находилась она все же в стороне от дороги так что скорее в путь каждая секунда сейчас дорога Я опустился на четыре лапы и собирался уже стартовать, как вдруг мелкая девчонка лекарь запрыгнула мне на спину и ухватилась лапами за шерсть на моем загривке. Ты чего делаешь, ушастая? Смерти ищешь? В смысле? Даже не поняла моего возмущения девчонка. Ты сильный и я решила идти с тобой, а не с теми тремя неудачниками. Я хороший лекарь и п р и г а ж у с ь тебе в дороге. Могу лечить, вызывать полезные усиления и снимать усталость. К тому же я общительная и буду развлекать тебя в дороге. Я знаю много интересных историй. Пёс, соглашайся. Неожиданно поддержала нахальную малявку моя крылатая игровая помощница. Лекарь действительно никому не помешает, особенно играющему на хардкоре игроку. Да и мне будет намного спокойнее. Ты вы сговорились за моей спиной, что ли? Впрочем. ф и н ь к в е с и л совсем немного и нисколько не мешал при движении. А если девчонка действительно умеет восстанавливать очки выносливости, то я смогу бежать гораздо дольше и никакая погоня нас не настигнет. Ладно, чёрт с тобой, побудь пока захребетником. Про себя же мысленно добавил, что я все равно одиночка и менять с т и л ь игры не стану. И после ухода от облавы расстанусь с этой мелкой в первом попавшемся на дороге мирном поселке. Чтобы администраторы не обвинили меня в оставлении несовершеннолетнего игрока в опасности. Итак, в путь.